Глава первая. Основы физики морали. Физикой морали я называю науку, позволяющую сознательно и добровольно взаимодействовать с природой повсюду во Вселенной, во имя достижения высшего блага, включающего в себя этическое и человеческое совершенство каждого. Традиционная мораль основана на вере, что является большим препятствием для неверующих людей. В отличие от нее, физика морали основана на понимании и добровольном ментальном позиционировании человека внутри космоса, чего можно достичь путем развития более высоких уровней сознания, принятия высших ценностей и внутренней дисциплины, ведущих к наивысшему успеху и счастью. Физика морали – требует понимания и методического подхода, проверки на собственном опыте механизма энергетических процессов взаимоотношений человека и природы. Общеизвестная мораль опирается на религиозные и идеологические принципы, и человек воспринимает ее пассивно и автоматически. Это неминуемо ведет его к подавлению инстинктов и импульсов или к деструктивным эмоциям, таким как чувство вины, если поступки человека противоречат морали. Подавление вредно и нежелательно, потому что со временем в подсознании человека образуется настоящий дьявольский котел, поэтому сублимация инстинктов будет наилучшим решением. Традиционная мораль имеет исключительно репрессивный характер и представляет собой механизм, с помощью которого человек пытается исключить или загнать в подсознание мысли, образы и воспоминания, связанные с инстинктивными импульсами, порожденными нашим «оно». В глубинной психологии и в психоанализе термин «оно» означает часть личности, находящуюся за пределами «я», бессознательную, глубочайшую часть психики, инстинкты, которые противоположны «я», то есть сознательной части психики. Однако это лишь мнимое избавление от импульсов, и хотя они не проявляются в сознании, тем не менее продолжают существовать внутри человека. Если что-то неизвестно сознанию, это не значит, что его не существует. Подавляемые импульсы постепенно накапливаются в бессознательном, набирают силу и начинают полностью управлять им, вызывая цепь следующих нежелательных эффектов. Первое. Если человеку не удается подавить импульсы, и он уступает им, то у него появляется чувство вины, желание наказания, снижается самооценка, что неизбежно провоцирует саморазрушительное поведение. Второе. Полное подавление импульсов лишь увеличивает давление страстей в котле бессознательного, что приводит к усилению подавляемых импульсов и оказывает негативное влияние на поведение человека. Обычно подавление приносит лишь кратковременный эффект, поскольку сдерживание импульсов вызывает увеличение их давления и в определенный момент они вырываются наружу, вновь вызывая чувство вины. Некоторые психоаналитики полагают, что причиной большей части умственных и эмоциональных расстройств является подавление. И это логично, поскольку на практике подавляемое извращается. Бывает, что, стремясь к высокоморальному поведению, верующие дают обет безбрачия, однако им удается достичь лишь физического воздержания. Они не могут управлять своим воображением. Бесконтрольное воображение рисует сладострастные сцены, картины порока и разврата, что неизбежно приводит к сексуальной распущенности. В свою очередь, это вызывает чувство вины, сила которого пропорционально совершенному греху. Физика морали, в отличие от традиционной морали, требует рационального, осмысленного и сознательного усвоения. Она позволяет человеку не подавлять свои инстинкты, а познать их, признать, удерживать в своем сознательном «я», работать над ними, согласиться с тем, что они существуют, хотя и не соответствуют высшему этическому поведению. Необходимо очищать эти импульсы, через процесс глубокого внутреннего размышления. Чем яснее мы будем их видеть, тем меньше будет их власть над нами. И наоборот, чем глубже их загонять в подсознание, тем больше мы будем под их властью. Например, нам удалось увидеть в себе желание инцеста со своей матерью и осознать, что когда-то наше поведение определялось этим бессознательным импульсом исходившим из нашей самой примитивной и животной части. Если мы осознаем, что это желание имеет животную природу, то перестанем придавать ему слишком большое значение и поймем, что следует не удовлетворять низменные импульсы, а сублимировать нашей духовной частью этот примитивный материал. Кроме того, необходимо помнить, что наряду с животной частью у нас есть развитый мозг, и мы несем в себе божественную искру, чем мы отличаемся от животных. К сожалению, мы часто забываем об этом и ведем себя хуже зверей. Отрицание и подавление бессознательных импульсов извращают разум и эмоции человека, а распущенность приводит к деградации. Единственное решение – физика морали. Метод психической тренировки – позволяющий увидеть нашу низшую природу, очистить, воспитать и сублимировать ее с помощью нашего светлого Я. Таким образом, мы превратимся в чистых и прозрачных людей, без вины и без греха. Освободимся от страха перед гневом Божьим, поскольку будем безупречно выполнять все заповеди Создателя, став архитекторами своей собственной судьбы. Это самое великое и прекрасное, что может сделать человек, поскольку так он не только достигнет собственного духовного развития, но и посвятит себя обществу и миру, будучи примером, достойным подражания. До тех пор, пока мы продолжаем отрицать свои дефекты и механически подавляем животные импульсы, нашу душу с каждым днем все больше будет разъедать болезнь, от которой наука не знает средств. Изучение физики морали сильно отличается от обычных интеллектуальных и психологических техник, основанных, как правило, на механическом повторении. Необходимо начать с понимания самого себя и осознания своих отношений с природой, для чего будем исходить из ряда предпосылок. Некоторые из них основаны на квантовой физике и позволяют доказать на практике, что каждое действие человека, в зависимости от его моральных качеств, тем или иным образом оказывает влияние на всю Вселенную. Можно самому убедиться в этом, просто наблюдая за собой на протяжении нескольких лет и устанавливая причинно-следственную связь между этичностью своих поступков и событиями жизни. Что посеешь, то и пожнешь. И урожай всегда будет зависеть от моральных качеств посеянного. Хотя иногда это незаметно, если наблюдение было недостаточно длительным. Итак, я говорю о следующих предпосылках. Первое. Мы живем в сознательной и разумной вселенной, имеющей голографическую структуру, где есть только один тип сущностной энергии, пронизывающий космос во всех измерениях и создающий полное единство на самом глубоком уровне жизни. То, что происходит с мельчайшей частицей, одновременно затрагивает структуру в целом, поскольку между всеми частями Вселенной существует неразрывная связь. Второе. Согласно принципу голографии, каждая часть содержит целое. Это подтверждается открытиями в области клеточной биологии. Каждая клетка содержит копию ДНК оригинала, достаточную для клонирования всего тела. Третье. Целое – это создатель. Всемогущая и всезнающая первичная энергия, из которой происходят все формы бытия. Это духовная сущность или жизненная субстанция, лежащая в основе всех форм энергии и материи. Четвертое. Природа чувствительна к любым действиям и жизненной энергии, излучаемой человеком, неизбежно оплодотворяя их в своем череве. Пятое. Мы гибридные существа которые в процессе эволюции приобрели определенные качества, отличающие нас от животных. Эти качества мы называем человеческими, и по закону морали мы должны максимально их развивать. Шестое. Сущность каждого человека священна, потому что несет в себе божественную искру, имманацию Создателя. Седьмое. Мы были созданы незавершенными с тем, чтобы каждый из нас в своей материальной жизни завершил себя. Необходимо расшифровать обстоятельства своей жизни, чтобы обрести мудрость и достичь высших ценностей, сопровождающих ее. Восьмое. Цель нашей жизни – эволюция индивидуального сознания, состоящая в развитии истинно-человеческих качеств, отличающих нас от животных но эта цель была забыта в погоне за всевозможными чувственными удовольствиями. Девятое. Мы всегда созидаем, поскольку психическая энергия, производимая нашими мыслями, чувствами и поступками, представляет собой импульсы биофотонов, которые излучаются в пространство, влияя на силы природы, при этом мы также испытываем на себе ее влияние. Десятое. Каждая частичка человека, излучая биофотоны, изменяет природу и взамен получает энергию, которая восстанавливает космическое равновесие, нарушенное нашими действиями. Одиннадцатое. Если излучение человека конструктивны, позитивны и гармоничны, то после зачатия в чреве природы они компенсируются чем-то эквивалентным, поскольку подобное притягивает подобное. Двенадцатое. Если энергетическое излучение человека было разрушительным, нечистым, дисгармоничным или преступным, природное равновесие потребует такой же негативной, но значительно более сильной реакции в отношении его. Это будет справедливым наказанием за нарушение морали. Тринадцатое. Космос голографически взаимосвязан, и человек, не осознавая того, постоянно взаимодействует с природой. Между ними непрерывно происходит энергетический обмен, приводящий к последствиям, описанным выше. Четырнадцатое. Мать природа неизбежно оплодотворяется нашим фотонным излучением. Эти энергетические сперматозоиды перемещаются по Вселенной со скоростью человеческой мысли. Пятнадцатое. Независимо от того, верим мы или нет, мы получим поощрение или наказание, соответствующее качеству наших излучений. Что бы мы ни думали, мы непременно заплатим за грехи и будем вознаграждены за добродетели. Шестнадцатое. Что посеешь, то и пожнешь. Человек получит наказание за плохой поступок, независимо от того, было ли его изначальное намерение добрым или злым. Понятие «единство Вселенной» не ново. Еще Аристотель утверждал, что порядок во Вселенной основан на взаимодействии всех ее частей, так же, как в живом организме. В работах современного ученого Дэвида Бома также говорится о структурном единстве Вселенной. Действие приведенных выше предпосылок можно проверить в повседневной жизни, наблюдая, как закон причины и следствия неизбежно определяет судьбы людей. Важным условием применения этого знания является управление собственной энергией. Контроль над ней состоит не в подавлении либидо, а в его сублимации и в повышении уровня индивидуального сознания. Очевидно, когда человек на своем опыте убедится, что добродетель вознаграждается, а преступление против морали не приносит пользы, он предпочтет высоконравственное поведение, поскольку увидит, что оно выгодно и для него, и для мира. Понимание того, что успех и счастье в значительной мере зависит от безупречного морального поведения, даст человеку огромную внутреннюю силу, позволяющую поступать в соответствии с высшей этикой. Тот, кто будет жить в соответствии с правилами физики морали, испытает преимущество внутренней гармонии, происходящее из сердца свободного от гнева, зависти и обиды он снова ощутит счастье от жизни в полном согласии с природой. Эталон успеха уже не будет ассоциироваться исключительно с экономическим изобилием. Его понимание расширится и будет направлено на достижение истинной цели жизни – эволюции индивидуального сознания. Не может быть ничего более выгодного, чем сознательная добродетельность, поскольку человек, может иметь действительно прочную власть только над своим внутренним миром. Все происходящее в материальном мире мы воспринимаем в соответствии с нашим внутренним миром, поэтому контроль над ним имеет решающее значение. Неподготовленный человек пытается делать это, но бессознательно и неумело, и поэтому испытывает боль, страдания, неудачи и болезни. Тот, кто применяет на практике физику морали, делает сознательные выводы из своего повседневного опыта и на основе их строит счастливую жизнь, свободную от чувства вины и обиды. Что посеешь, то и пожнешь, и природа вернет в тысячу раз больше, чем было посеяно. Посеявший ветер пожнет бурю, а посеявшие зерна получит колосья и пропитание. Человек, который не работал над своим либидо, останется рабом страстей и животных импульсов, что приведет к деградации и порабощению его «я» низменными стимулами. Ревность, зависть, обида и другие страсти отравляют ему кровь и печалят сердце, вызывая болезни души и тела. Неосознанная потребность в наказании вызывает чувство вины и нередко выражается в неудачах на работе и в личной жизни. Свобода от чувства вины дает счастье, которое мало кому известно. Чувство вины делает нас уязвимыми со стороны тех, кто манипулирует им ради получения выгоды. Но этически безупречная жизнь сделает нас сильными и стабильными. Когда кто-то совершает недостойный поступок, то излучает разрушительный фотонный импульс, нарушающий гармонию и равновесие Вселенной, что вызывает ее естественную защитную реакцию. Человек при этом зарождает энергетического ребенка, извращенное магнетическое создание, которое будет сопровождать индивида всю жизнь, питаясь его энергией, нарушая физическое и умственное здоровье мы инстинктивно ощущаем эту негативную энергию при встрече с людьми у которых есть вредные привычки любое действие чувство мысль или инстинкт могут быть созидательными или разрушительными неминуемо вызывая естественную реакцию в виде положительного или отрицательного следствия поэтому человек дитя своих поступков в самом широком смысле этого слова тому кто поймет проверит и согласится с этим, уже не понадобятся насильственные запреты для соблюдения моральных норм, так как действия человека будут продиктованы убеждением в том, что для получения лучшего, лучшее же и нужно отдавать. Этическая дезориентация приводит к тому, что многие ведут себя аморально, независимо от их образованности и положения в обществе. Иногда это происходит из-за ослабления моральных принципов, по незнанию или из-за того, что подобное поведение уже стало нормой. Например, отдельные сексуальные привычки, прежде считавшиеся отклонениями, теперь называют разнообразием сексуальной жизни. Независимо от того, что утверждают некоторые, все это не только порочно и деструктивно, но и наносит серьезный вред умственному и физическому здоровью. Для доказательства отрицательного воздействия таких вредных привычек мы провели некоторые эксперименты. Речь идет о мастурбации, сексуальных отношениях во время менструации, анальном коитусе, а также о разрушительных состояниях гнева и ненависти. Результаты этих экспериментов ясно показывают, что жизненная энергия человека, совершающего подобные действия, резко падает, его электромагнитные показатели аналогично получаемым при отравлении токсичным веществом, например, хлором. Это говорит о том, что такое поведение противоречит природе, нарушает законы гармонии Вселенной и приводит к разрушительным последствиям для организма. Зависть, ненависть, ревность, пессимизм и чувство обиды заразны и деструктивны. Они всегда возвращаются к тому, кто их излучает, и оказывают на него негативное воздействие. Можно доказать, что наше поведение влияет на ближнее и дальнее окружение человека, изменяя голографическое равновесие Вселенной. Мы живем в космическом теле, где все взаимосвязано, и влияние наших чувств и мыслей распространяется повсюду, вплоть до самого дальнего уголка космического пространства. Мы – излучатели вибраций которые насыщают наше энергетическое пространство. Если мы станем пессимистами, излучая вибрации пессимизма, то притянем аналогичные им силы. Если мы излучаем радость, оптимизм, любовь, гармонию, терпимость, чистоту, то настраиваемся на такие же вибрации, которые будут положительно влиять на нашу жизнь. Многие терпят неудачи лишь потому, что не знают девятой предпосылки физики морали, утверждающий, что мы всегда созидаем. Такие люди подобны необработанным камням. Они не заботятся о совершенствовании своей животной природы и не подчиняют ее необходимой дисциплине, чтобы сознательно излучать фотоны высшего порядка, созидая трансцендентальные ценности. Напротив, они создают фантомных выродков, подверженных страстям, и по этой причине обычно чувствуют тоску и подавленность. Наивысший успех – это успех духовный, а не социальный. Это победа человека на пути эволюции сущности, что является наивысшим благом, к которому только может стремиться человек. Не следует думать, что у духовного развития есть альтернатива. С момента появления на свет мы можем или идти по пути духовной эволюции, что является целью человеческой жизни, или бесконечно повторять этот урок одни полагают что жизнь создана для их удовольствия и не догадываются что в действительности это путь совершенствования другие ошибочно думают что речь идет о совершенствовании всего человеческого вида а не отдельных людей и поэтому не берут на себя никакой личной ответственности нам кажется что старость и смерть наступят не скоро поэтому мы всю жизнь проводим во сне Мечтая и фантазируя, и лишь некоторые исключительные люди достигают успеха на пути эволюции. В нашей вселенной, где все взаимосвязано, победа или неудача одного человека вызывает отклик во всем космосе и влияет на все формы жизни, включая планеты, созвездия, галактики и даже самого создателя. Независимо от того, насколько мы далеки от совершенства. Вступление на путь эволюции зависит от нашего выбора и воли, хотя неисповедимы пути Господни. Большинство отклоняется от истинного пути и предпочитает пути более привлекательные, но заводящие в тупик. Это происходит потому, что фантазии людей обычно ведут не к истинной эволюции, а к нарциссическому субъективизму, чуждому природе. Пока мы не найдем правильный путь эволюции, Мы будем блуждать, как путники в пустыне, полные миражей. Будем страдать от неудовлетворенности и внутренней пустоты. Томиться неутолимой вечной жаждой, в то время как источник, который мы ищем, есть наш дух. Физика морали позволяет нам найти дверь, ведущую к источнику вечной жизни, который внутри нас. Однако, как говорит Библия, много званых, но мало избранных поскольку существует множество ложных дорог, вводящих в заблуждение путников, которыми все мы в какой-то мере являемся. Но кто выбирает? Человек одобряет или не одобряет себя сам, в зависимости от просветленности своего сознания, уровень которого является результатом его эволюции. Чем богаче внутреннее содержание человека, тем больше его способность объективно воспринимать действительность. Под внутренним содержанием я подразумеваю сумму хронологических моментов осознанного обучения, питающего наш дух, в отличие от механического обучения, проходящего в состоянии полусна, среднее состояние между сном и бодрствованием, развивающего только способности мозга. Необходимо учитывать, что понятие эволюции в данном случае отличается от дарвиновской теории эволюции видов. Я имею в виду индивидуальную эволюцию которое происходит на уровне сущности, а не на уровне эмоций или интеллекта. Следовательно, обычная деятельность человека является доэволюционной, поскольку его ежедневному когнитивному опыту недостает необходимой глубины, чтобы достичь уровня сущности. Лишь индивид, приняв серьезные решения, сможет выйти из личиночного состояния, И развить в себе высшее сознание, способствующее росту сущности, а это есть не что иное, как наш дух или божественная искра. Таким образом, подлинная эволюция может произойти только на уровне сущности, которая будет излучать свои блага в земной материальный мир. Именно к такому успеху ведет физика морали, и у того, кто его достигнет, Все остальное приложится. Человек сбился с пути эволюции и должен вернуться на него, иначе будет ощущать себя морально, эмоционально и умственно опустошенным. Однако ничто так не пугает привыкшего к иллюзиям и фантазиям искателя пути эволюции, как отчетливая и реальная возможность его найти. Дьявольские механизмы самообмана могут заставить отказаться от пугающей перспективы выбора между погоней за мечтой и началом реальной работы. Свет истины может ослепить тех, кто привык к самообману и приятной утопии. Заблокировать ум и эмоции, что приведет к отказу от самой значительной возможности, которую человек может иметь в жизни. Объединиться с Создателем путем слияния со своим собственным духом. Чтобы успешно продвигаться по пути эволюции, необходимо избавиться от иллюзий по поводу качеств и способностей, которых в действительности у нас нет. Не осознав масштабов собственной ограниченности, невозможно предпринять эффективные меры для решения проблемы. Упрямая реальность нам постоянно демонстрирует, что обычного современного человека отличает от первобытного лишь внешний лоск цивилизации, да и тот часто смывается потоком страстей, толкающих нас на поступки, противоречащие высшим этическим ценностям. В наше время принято считать, что человек обладает свободой, волей, его поведение цивилизованно, он способен делать сознательный выбор и видеть действительность такой, какова она есть. Однако даже самый поверхностный анализ современной прессы опровергает это, рисуя скорее образ варварской цивилизации или цивилизованного варварства. Боязнь познать себя и принять собственные недостатки и ограничения приводит к тому, что почти все люди идеализируют свою личность и переоценивают свои способности, рационализируя при этом, что причины проблем находятся во внешних обстоятельствах и вне их контроля. Невозможно достичь совершенства, не пройдя сначала через тяжелые испытания познания себя со всеми своими дефектами, недостатками и достоинствами, не отказавшись от искусственного имиджа, так часто используемого для обмана себя и других. Осознание своих слабостей и ограничений на фоне тех способностей, которых можно достичь, побуждает нас понять необходимость работы по духовной самореализации. Поскольку дух не знает ни человеческих, ни небесных границ, одним махом он стирает общественные различия, уравнивая всех людей в их сущности, поскольку все они носители божественной искры. Чтобы возникло желание развиваться, нужно сначала осознать свою незначительность, а это невозможно совершить, не отказавшись от своего имиджа. Фундаментальным условием вступления на путь мудрости является необходимость прежде всего увидеть всю глубину своего невежества и несовершенства. Кто не пройдет через этот опыт, тот не готов попытаться завершить в себе работу, начатую создателем. Ему придется довольствоваться бесконечным хождением по кругу, он не усвоит уроков жизни и останется в состоянии личинки. Человеческие способности слишком переоценены и считается, что само по себе наличие мозга позволяет достичь знаний и мудрости. При этом игнорируется тот факт, что важнейшие качества, которые может развить человек, все еще находятся в латентном состоянии, в ожидании возможности полной реализации и достижения человеческого совершенства, стирающих из психики следы его животного происхождения. В этом и заключается цель физики морали – снова обрести путь эволюции, чтобы достичь высшего блага и постоянного счастья в мире, где будут царить солидарность, добро, согласие и спокойствие, где не будет отверженных, и человеку будут возвращены честь, благородство, достоинство и высшая мораль.